Глава 279. Изнанка героя. Предложив лидеру АК вместо простого показа титула, который всего лишь высветился бы в таблице рейтинга, снять ролик и тем самым не просто щелкнуть хохучущую королеву по носу, а со всего размаха отвесить ей леща, Уилл хотел как можно громче заявить о себе. «Если уж использовать такой козырь, как титул первого короля, то с вызовом для всего игрового сообщества». Правда, теперь Эрлея придется переехать в Нью-Йорк в элитную школу, которую спонсирует семья Молли. А также нужно было не забыть выделить ей охрану. Наученный горьким опытом парень знал, что есть множество способов надавить на человека, группу или общество. Вторым важным аспектом их сделки было то, что Молли обещала его сестре капсулу, новую, ту самую. Они девушка упомянула в ходе последующего разговора, пытаясь убедить Уилла помочь ей. А также Молли предоставит Леи, сопровождающих в мире игры. Ворону не пришлось объяснять цель этих защитных мер, собеседница быстро соображала. Закончив плановое мероприятие, Уилл покинул арену, а следом, когда вернулся в неизвестную локацию, покинул игру. За окном было темно, и вылезая из капсулы, молодой человек уселся на край ложа, вслушиваясь в тишину дома. Родные спали, и думая о том, как отреагирует завтра сестра на его выходку, парень тайно мечтал, чтобы это завтра вообще не наступило. «Прости, куда я должна переехать?» Девочка сидела напротив брата, и даже обладая хорошей способностью к усваиванию информации, не сразу поняла, что тот сказал. «В Нью-Йорк, а что, хороший город?» Уилл слабо улыбнулся, стоя у плиты и помешивая кашу. Разговор не задался, стоило ожидать. «Папа, ты понимаешь, о чем он говорит?» Лея посмотрела на отца, который только-только встал и еще пребывал в полудреме. «Я тебя слышала. Пока не воспринимаю. Дай пять минут, и я...» Мужчина зевнул и, хрустнув шеей, направился к кухонному шкафчику за кофе, так и не закончив предложение. «Сестренка, выслушай меня. Школа, в которой ты будешь учиться, считается одной из самых лучших в Штатах. Плюс...» Уилл не успел закончить предложение, когда Лея его перебила. «Но я не хочу. Ты разве не понимаешь? Получится, что я снова буду вдали от вас, и это после всего того, что мы и так пережили». Ее глаза стали влажными. Девочка сдерживала подступающие слезы, понимая, что не сможет перечить брату, и ей действительно придется вновь уезжать из дома. Она добавила, срываясь на крик. «Почему? Почему я должна уезжать?» Ей все-таки не удалось держаться, и она, всхлипнув, убежала к себе в комнату, чтобы не плакать на глазах у родных. «Сын». Дариус почесал бровь, держа стакан с быстрорастворимым кофе и глядя на хлопнувшую вслед за дочерью дверь, и неуверенно спросил. «Что ты натворил?» «Что-то, что я не до конца продумал». Снимая кастрюлю с плиты и вдыхая аромат, пробормотал парень и направился в комнату к сестре. Девочка сидела на кровати, вытирая глаза и собирая учебники и тетради. Увидев, что дверь открылась, Лея отвернулась, чтобы врат не видел ее заплаканной. «Чего тебе?» «Слушай, я знаю, что стоило посоветоваться с тобой, прежде чем отправлять в другой город и другую школу, но...» «Почему вы не можете поехать со мной?» Девочка резко развернулась и уставилась на него. Видеть размазанную тушь и следы слез на щеках сестры было непривычно. Вопрос застал его врасплох, и Уил, замерев на пару секунд, наклонил голову и с удивлением подумал. «Действительно, а почему нет?» Их с отцом здесь ничего не держит. Его заработка вполне хватит на хорошую жизнь в другом городе, даже в таком, как Нью-Йорк. Правда, старик так старался найти хорошую квартиру. Хотя это всего лишь четыре стены. Да уж, утро вышло довольно неожиданным не только для Леи. Знаешь, а это хорошая мысль. Уилл, улыбнувшись, подмигнул, заметив, как глаза девочки широко раскрылись, и уголки ее губ приподнялись. Ты серьезно? Не врешь мне? Эй, разве когда-нибудь такое было? Лев встав с кровати, и прошла к ворону, обняла его и, уткнувшись в грудь брата, прошептала «Нет, никогда». «Что ж, теперь нужно сообщить отцу, что весь его опыт в поисках квартиры придется применить в другом городе». Узнав о том, что именно натворил сын, Дариус открывал и закрывал рот секунд десять, пока наконец не сдался на милость богов и, махнув рукой, не ответил. «Говорил мне дед, много денег, много проблем. Ладно, я займусь этим вопросом» и, открывая дверь на балкон, добавил, «Чёрт, а утро так хорошо начиналось!» Второй переезд за последний месяц откладывался до момента, пока не найдется квартира. Но вопрос с учёбой сестры пришлось решать в тот же день. Благодаря связям Молли дело очень быстро уладилось, и Лея разрешили послезавтра же приступить к занятиям на новом месте. Разобравшись с документами и купив билет на самолет, Уилл смог вернуться в игру лишь к трем часам дня – Личная почта оказалась завалена сообщениями от всех его друзей и знакомых. Пак, Зорница, которая уже и так знала об этом и решила просто поздравить с выходом из тени, Сара, даже малышка Авелия не осталась в стороне. Берсерки «Мистическая тьма» тоже отписались с вопросом, что значит первый король и как давно он получил этот титул. Но помимо этого, Рональд решил между делом выяснить, на каком этаже находится Уилл. «Видимо, не хочет оказаться там же, где и я» подумал Ворон. Все желали ответов на вопросы, и куча писем от игроков, которые автоматически отправлялась в папку «Незнакомые контакты», была лишь одним из последствий их смоли короткого видео. Уже намереваясь закрыть почту, Ворон вдруг обратил внимание на заголовок письма «Покупка земли» от некого Нейтана Джостера. Слишком быстро все началось. Открыв сообщение, парень увидел незамысловатый текст, сообщающий о том, что какая-то компания желает приобрести участок на территории его страны. Контакты фирмы и прочие данные были приложены к письму, намекая на то, что все можно проверить и при желании лично посетить их офис. Что ж, а вот и волки в овечьей шкуре. Решив потратить несколько минут на изучение пришедших сообщений, ворон наткнулся на еще несколько десятков подобных. Вскоре, закрыв почту, парень обдумывал ситуацию. «Пока рано говорить о чем бы то ни было, но стоит готовиться к нашествию представителей различных компаний прямо на дом. Ладно, разберемся». Очистив разум от бессмысленных волнений, разбойник сосредоточился на текущем задании. «Он не стал вчера вставлять последнюю руну, мало ли что. Вдруг это запустило бы какое-нибудь очередное испытание, которое он не мог бы отложить?» Не прошло и пары минут, как последняя и самая длинная колонна встала на свое место, и вместе с этим в пространстве над ней открылся проход, из которого вновь доносились раскаты грома. «Видимо, это скрижаль. Только что же это за обитель даров?» – разглядывая пришедшее с открытием прохода сообщения, задумчиво произнес ворон. «Поздравляем! Задание «Ключ от врат» завершено! Награда – плюс 35 тысяч очков опыта!» Собираясь шагнуть на лестницу, игрок замер и, решив не испытывать судьбу, не стал наступать на плиты, а, активировав крылья, взлетел и направился к вратам в загадочную обитель. Поздравляем, вы первый, кто посетил скрытую область обитель даров. Получайте плюс 25 очков влияния, плюс повышение ранга заклинания «Грация медведя» на одну ступень в течение трех часов. Проигнорировав оповещение, ворон пристально смотрел перед собой, туда, где на выжженной земле стояли сотни столбов с распятыми на них существами. В ветви молний играли роль кандалов и плитей. Столбы, словно громоотводы, притягивали молнии, и прикованных жертв поражала электрическая сила стихии. Не было слышно криков. Их лица и тела чернели плотными корками трескающейся плоти, и, казалось, все они уже давно заброшенные трупы. Если бы не глаза, в которых некогда исцелели искры надежды на спасение. В центре этого кошмара стояла заветная скрижаль, которая и генерировала молнии. Видимо, неизвестный воспользовался силой легендарного героя как средством наказания и явно не раз бывал здесь. Это что, какая-то пародия на чудовище Франкенштейна? Подходя ближе и разглядывая жертв, подумал Уилл. Тел было много, очень много. Среди них парень заметил даже маленьких существ. «Дети?» Сжав челюсти, Уилл тут же побежал вперед, на ходу надевая наручи. Только он собрался освободить первое существо, как его рука столкнулась с барьером из молний. «Пусти! Рам! Ворон, вскипая, пытался пробиться снова, но все усилия оказались тщетны. «Может, нужно пройти испытание?» Эта мысль всплыла, пока он в ярости атаковал щит. Пытки детей были неприемлемы для него, и, недолго думая, разбойник побежал к скрижали. Лея все еще оставалась ребенком, и он проецировал ее образ на остальных детей, даже в вымышленном мире. Его знания по психологии не могли помочь в инстинктивном желании протянуть руку тем, кто был, как и его сестра, беззащитен. Ладонь коснулась холодного камня, и перед ним тут же появилось сообщение. «Внимание! Вы обнаружили скрижаль, оставленную демоническим лордом Зал Скар». Пройдите предложенное испытание. Награды. Подсказка к следующему местонахождению одной из крижалей. Вопрос, вопрос, вопрос. Примечания. Награды будут зависеть от многих факторов, начиная от уровня претендента и заканчивая уровнем чувствительности. Примечание Внимание. Обязательно к прочтению. Уважаемый игрок, уровень вашей чувствительности выше 100%, что позволяет провести полную синхронизацию с вашими памятью и разумом. Далее шел знакомый текст, который он получал у скрижали Ахении, и заканчивалось все как обычно. «Удачи вам, белый ворон! Принять? Да? Нет? Подпись!» Замерев на секунду, ворон все же принял задание. И как только он поставил подпись над камнем, тут же появился ли героя. «Поздравляю тебя, посланник!» Ее большое лицо, созданное из разрядов молний, зависло напротив него. «Ты стал ближе к получению моей силы, но чтобы сделать этот шаг, придется заглянуть в бездну. Готов ли ты?» Голос Залскар облетел выжженную равнину, застыв на несколько секунд, будто давая слушателю проникнуться ситуацией. «Готов, но прежде позволь мне спросить, кто приковал этих существ? Кто-то был здесь до меня?» Уилл знал, что игроки не могли сюда попасть, а значит, стоило получше узнать об NPC, способных дойти до Камня Героя. «У каждого из нас были свои проблемы на пути героя. Решения, что я принимала, многим казались жестокими и неоправданными». Ворон слушал и не понимал, был ли это ответ на вопрос или же, игнорируя его, собеседница начала предысторию своего испытания. Пока она говорила, что-то настойчиво стучало на краю сознания парня, вызывая смутную тревогу. Тем временем герой продолжала. «Силы, к которой ты так отчаянно стремишься, несет проклятие всех тех, кого я убила». Разбойник мог поклясться, что что-то расслышал в ее словах, что-то неприятное и в корне отличающееся от всеобщих представлений героев. Пришедшая догадка заставила его широко раскрыть глаза и выдавить. «Это ты приковала их?» «Цель оправдывает средства, мальчик, и не тебе меня судить». Ее голос громыхнул так, что стало ясно, насколько ей не понравилось осуждение в словах игрока. «Думаешь, мира можно достичь бескровно?» «Нет, но речь не об убийстве. Ты пытаешь их. И не говори, что среди твоих пленников нет детей». Уилл обвел взглядом стоявшие, словно посмертные обелиски, столбы. «Для чего все это?» «Все те, кого ты видишь, дары. Вряд ли кто-то из нынешнего поколения вспомнит о них. Эти существа по-своему бессмертны, и я нашла способ обезопасить мир от их силы. От силы, способной повлиять на баланс и на тысячелетия погрузить и в хаос. И да, их уже нет». Это лишь остаточные образы тех, кто когда-то здесь висел. Ты уничтожила всю расу? Речь не о них, юный посланник. Образ существа из молнии вдруг размылся, и разряды, заплясав с еще большей скоростью, начали образовывать тело воительницы. Она стояла напротив ворона и пристально разглядывала маленького человека. Мне и остальным героям пришлось идти на жертвы. Мы теряли дорогих людей ради чужих стран, терпели боль, чтобы другие смогли жить в мире. Убивали, казнили, уничтожали города и народы, лишь бы сохранить равновесие? Ты хочешь сказать, что это ты убивала, казнила и уничтожала? Цель оправдывает средства. Тебе знакомо выражение пресечь на корню, превентивные меры? Видя прецедент, повлекший за собой беду, необходимо найти способ противодействия, чтобы устранить причину, способную привести к неизбежному повторению. «Значит, пытки этих существ всего лишь превентивная мера?» Заглядывая в пустые глазницы образа из молний, холодно прокомментировал Ворон. «О, я чувствую твою неприязнь, посланник. Не забывай, перед кем ты стоишь!» Твоя высокомерие и уверенность в том, что всегда можно найти выход, это лишь последствия удачного стечения обстоятельств, но, уверяю, ты ошибаешься. Твоя убежденность в собственных силах значит лишь то, что ты еще не ступал по дну безысходности и отчаяния. Ты лишь прогуливался на берегу этих вод, полоща свои изнеженные ножки и глядя на свое отражение. Что ж, пора окунуться, малыш, и увидеть кое-что новое». Она наклонялась, заглядывая Уиллу в лицо, а затем продолжила. Тем, кто не готов к потерям и поражениям, тем, кто впадает в ярость из-за эмоций, творя бездумные поступки, и не способен контролировать силу, способную влиять на весь мир, не стоит даже приближаться к ней. Небо громыхнуло, резонируя со словами «За Оскар», и герой, выпрямившись, протянула руку, указывая пальцем на разбойника. «Идти на жертвы – значит терять часть себя. Покажи мне, насколько крепка твоя воля». Уилл не успел дать ответа. Картинка перед глазами расплылась. И он в мгновение оказался в пустой комнате, прикованной к колонне, а напротив него висела «Нанель?». Парень настолько удивился, что не сразу заметил сообщение, пришедшее одновременно с переходом. Его жена выглядела не менее изумленной, чем сам ворон. Только ее положение было гораздо хуже, чем его. Девушка, обмотанная с цепями, висела над здоровым котлом с булькающей жидкостью, истычавшей запах серы. Механизм, к которому крепилась цепь, потихоньку крутился, опуская молодую королеву все ниже и ниже. На Нель! Уилл дернулся, но его левая рука оказалась примотана такими же цепями. Сумеречный шаг. Ничего не произошло. Сквозь стену. И снова провал. Цепь блокировала использование навыков. Разбойник находился буквально в паре метров от девушки, рот которой был плотно обмотан тряпкой. В ее глазах удивление уже давно сменилось страхом. Видимо, девушка тоже пыталась выбраться, но ничего не вышло. Жар от кипящего состава под ногами уже начинал обжигать ее ступни, и это лишь накаляло и без того ужасную обстановку. Разум ворона находился на пределе. Столь резкая смена действий застала врасплох, а избыток мысли лишь усугублял ситуацию, мешая сосредоточиться. Как узнать, настоящая ли перед ним нанель? Не иллюзия ли? Это всего лишь испытание, или ее смерть будет окончательной? Как ее спасти? Мысли крутились, пока он не увидел мерцающую иконку сообщения. Выбирайте. Пожертвовать рукой и спасти королеву, или же ждать ей умереть, но остаться с рукой. Потерянную руку нельзя будет восстановить обычными способами. Пожертвовать – да, нет –